Глава 23. Большой императорский новогодний бал в этом году проходил в Левадийском дворце под Ялтой на берегу Чёрного моря. От традиционных вальсов на паркете Большого Кремлёвского дворца пришлось отказаться. Да и не было там никакого паркета, равно как и части самого здания. И ни одна строительная бригада никак не успела бы привести всё в должный вид к дате новогоднего торжества. Впрочем, даже если успели бы восстановить, танцевать среди сожжённого центра города под траурный колокольный звук церквей отмаливающих павших, готовить платья и наряды в бутиках, когда улицы полны нищих, у которых бой не отнял крышу над головой. Улыбаться и шутить в атмосфере шаткого перемирия, назначенного двумя громкими именами, но не императором, и истово верить, что жандармы не заберут следующей танец у вашего партнёра. Аливадейский дворец был компромиссом между всеобщей скорбью и твёрдой волей государя провести ежегодный праздник. Все проблемы оставались там, в Москве: смута и её расследование, грянувший в газетах длинный список помилованных И даже сам император предпочел следить за восстановлением города, доверив проведение бала сыновьям. Что, в общем-то, снижало уровень мероприятия и слегка успокаивало тех, кому приглашение в Ливадию не прислали. Слегка, потому что все получившие заветный билет были из числа верных семей, не затронутых списком на помилование. Отвратительным списком, в котором было множество фамилий, непричастных к смуте, О чём их обладатели сами громко вещали из каждой газеты и по телеканалам, вбухивая туда огромные бюджеты, но что-то никто не требовал себя из него исключить. В кулуарах же высоких кабинетов понимали, что в Ялте формировалась новая элита государства, тех в чью пользу перекроят государственные контракты и кого переставят охранять безопасные участки границы. Внешне ничего не изменится, Раз император решил не обострять до массовых казней и штурмов княжеских твердынь, помиловав всех скопом, то наказывать станет экономически. Вернее выражать не милость, а оставляя родовые предприятия без заказов и заставляя нести потери на границе с Китаем. Соответствующие указы уже готовились, а его величество показательно отказывал в аудиенции заинтересованным лицам. В таких условиях приглашение на скромное новогоднее торжество, ограниченное невеликим размером самого Ливадийского дворца, становилось воистину бесценным. Показаться по ТВ среди чистой от претензий публики было жизненно необходимо, а шанс переговорить с принцами в приватной обстановке и как-то повлиять через них на отца переводило охоту за билетом в стратегическую задачу для кланов. Впрочем, не обязательно получить приглашение самим. Можно уговорить кого-то из счастливчиков взять спутника или спутницу. Правда, в этот раз все оказались на редкость несговорчивыми. Как среди приглашённых на такое мероприятие оказался обычный рядовой, пусть даже лебб гвардии гусарского его величества полка, удивляло многих. Не всех, иные помнили юношу внутри кремлевских стен, который решал, куда приладить знамя полка в окружающем бардаке. Самым очевидным местом показалась надвратная башня, и стяк лейб-гвардии охотно подхватил набегающий ночной ветер. Кажется, в этот момент кто-то кричал «Виват» князю Давыдову, прозорливо поясняя окружающим, что тому давным-давно пора было взять власть над империей вместо размягшего тюфика на троне. Но потом всех сочувствующих забрали немногословные люди в чёрных мундирах, а рядовому скупа выразили благодарность. Они бы и самого Ломова забрали, но явно находились под впечатлением от его старшего по званию ротмистра Самуйлова, изволившего встретить супругу у ворот Никольской башни. Появление княгини Черниговской, большими силами подошедшей к кремлёвским стенам, было воспринято с насторожённым вниманием. И медиа, объявленные князем Давыдовым, к тому времени наводнила Красную площадь множеством людей из числа благородных, спешивших высказать своё почтение и абсолютную верность победившей стране. Потрёпанные битвой, измотанные чувством неопределённости и тоской от потери друзей и близких, весь этот сброд, собравшийся группками по 10-20 человек, смиренно ожидал открытия ворот. чтобы изложить государю свою точку зрения на события. Ночь над ними освещалась искусственным огнём, порождавшим контрастные тени, холодный ветер доносил сырость с разрушенной набережной, заставляя ёжицы и тоскливо смотреть на закрытые ставни. Уже организовалась некая негласная очередь, в которой никто не стоял, но понимал своё место с учётом происхождения и времени, когда они подошли на покаяние. Все из них, кто занимал начало очереди, смотрели на молодую княгиню со злостью, которую не скрывались показать выскочки, занявшие княжеский трон. Потом разглядели Ивана Александровича Черниговского, шедшего за княгиней, оживivшись на мгновение, явление нового первого советника, о котором судачили последние 2 дня. Смотрелось для просителей перспективней простого ожидания. Этот мог и должен был заступиться. Но вместо благосклонной реакции на приветствие Иван Александрович мазнул о них равнодушным взглядом, демонстративно сжав ладонь в кулак. И тени всех людей, стоявших на площади, склонились перед ним в поясном поклоне. А когда первый советник остановился и княгиня в одиночестве продолжила движение к воротам, оказалось, что толпа кланяется лично ей, провожая каждый ее шаг. Невероятная дикость для всех родовитых, зубами скрежетавших на бесстыдное поведение собственной тени. Не стерпел кто-то из ближних к кремлевским стенам господ, рядовой Ломов видел, как от группки в пять человек вышел немолодой мужчина в расстегнутом на груди дождевике и широким шагом двинулся к Ивану Александровичу. Княгиню он своим недовольством проигнорировал, нормальное поведение в присутствии клановой гвардии Черниговских, ежели хочешь прожить подольше. Да и перемирие всё ещё в силе, что примиряет честь с бездействием. Кажется, вы забываете, кто дал вам пост первого советника, прошептал в лицо Ивану Александровичу мужчина с гербом Скрябиных. Никогда об этом не забуду, спокойно ответил старик, глядя князю глаза в глаза. Но это не то, о каком ты думаешь. Ах, так вы заговорили. Вы не знаете, с кем связались, Иван Александрович. Вас недолго и убрать с поста, со злой дрожью выговорили ему. Это ты, милейший, не знаешь, с кем связался. Обнажил зубы в хищной улыбке старик и взглядом указал на медленно распахивающиеся ворота Никольской башни, в центре которых, заложив ладони за спину, дожидался господин ротмистр. Скрябина обернулся на ворота и недоумённо посмотрел на его сиятельство вновь. И что? Кто этот человек? Иван Александрович не ответил, молча и с непонятными чувствами глядя на то, как стоят напротив друг друга юноша и молодая княгиня. Молчат, будто разговаривая взглядами, и там столько всего мелькает, что простая речь никак не справится даже за десяток часов. "Кто этот человек?" требовательно обратился к Ломову Скрябин. "Он не человек, он деяние, нацеленное на" спокойно пояснила ему рядовой Придерживая древко полкового знамёни на плечом, "На что?" терял терпение князь. Аломов недоуменно посмотрел на его сиятельство, самый полный ответ уже был дан. "На что он нацелен?" резко дёрнули его за мундир, взяв за бород. "А вы мне случайно не снились?" пригляделся к нему Ломов, внимательно изучая черты лица, оказавшиеся так близко. "Сумасшедший!" отпустив, раздражённо отодвинулся от него князь. и был тут же перехвачен рукой Ивана Александровича за горло, суматошно вцепившись в крепкие пальцы, вздернувшие его над землей. «Присмотритесь внимательнее, рядовой!» Вновь повернули князя к Ломуву лицом. «Вы что делаете?» – захрипел Скрябин, но тут же подавился, когда пальцы сжали его горло сильнее. «Нет, не он», – констатировал Ломов, внимательно изучив посеревшее лицо. Иван Александрович разжал руку, и его сиятельство неловко упал на брусчатку, двумя руками держась за шею. Вы мне за это ещё ответите! Хватило воздуха в болезненном выдохе, а затем, набрав полные лёгкие, выдал на всю площадь. Люди честные, что деется? Вы видели? Но люди от чего-то безмолвствовали. Быть может, не хотели новой бойни после явной провокации. Можно ли назвать нарушением перемирия действия первого советника? Возможно, но пока никто не умер, а смертей в эту ночь и так было слишком много. Молчание толпы подействовало на Скрябина деморализующе. Он молча поднялся и нервно оглянувшись на площадь, остановил на Иване Александровиче тяжёлый взгляд. Перемирие гарантировал князь Давыдов. Коснулась его рука кровавого подтёка на шее. Вы перед ним ответите. Князь Давыдов занят, произнёс за его спиной спокойный голос ротмистра, подошедшего рука об руку с супругой. Я за него. Скрябин обернулся, без одобрения глянув на молодых людей. Вы не можете быть вместо князя, выговорил он юноше, словно выплюнул. Его именем состоялось перемирие, и ему отвечать за его нарушение. То есть за то, что вы смели тронуть его рядового? уточнил ротмистр, изучая Скрябина с головы до ног. Я всего лишь тряхнул юнца за ворот, чтобы выражался яснее. «Господин полковник всего лишь открутит вам за это голову», любезно ответили ему. «Изволите проверить?» «Так это же вы за него», нагловато посмотрел на него Скрябин, разминая плечо и встряхивая кончиками пальцев. «Давайте и проверим». «Прекратить!» — рявкнул над ухом голос Ивана Александровича. «Я подтверждаю перемирие своим именем», — пролетело над площадью. Спасайте жизнь этого юнца, расслабился князь, глядя с превосходством на молодёжь. Спасаю вашу, сухо ответил ему первый советник, раздражённо дёрнув взглядом вверх. Там, где в ночной тишине, прячась за ярким светом, освещавшим площадь, разгорался ярко-синим силуэт огромного архаичного дворца. Мощный ркот, прозвучавший рыком подкрадшегося со спины тигра, заставил вздрогнуть и втянуть шею. «Самойлов, прекратите плодить мертвецов!» Яростно донеслось со стороны дворца. Из ворот на площадь вышел лично его величество, отчего-то в одной рубашке и с небрежно приглаженными волосами. Но это был точно он, ощущение близкого могущества навалилось на плечи неподъемным грузом, и многим стоило усилие не упасть на колени. «Первый советник!» — лязгнул голос государя, смотревшего на Ивана Александровича. «Почему я вынужден вас искать?» «Виноват, Ваше Величество!» Оглядев площадь, старик быстро заторопился к воротам. И двое первых лиц государства скрылись за стенами Кремля, оставив просителей и княгиню со свитой и рядового Ломова наедине с толпой. «А давай его убьем!» Донесся тихий шепоток китаянки, обнимавший лысого мужчину возле гвардии Черниговских. «Мы ведь даже не граждане этой страны!» Скребен злобно посмотрел в ту сторону, оглядел ротмистра с невестой и махнул своим людям двигаясь с площади прочь. Вслед за ними потянулись все остальные, смирив стоявших под леломово внимательными взглядами. В глазах их была обречённость, а ночь перемирия виделась последней перед большой и кровавой войной. Они пришли говорить, но никто не стал их слушать, значит, решено, и рядовой не знал, что же может это изменить. Куда крепить знамя, господин ротмистр? вспомнил Ломов о самом важном. Найди достойное место и марш на отчёт господину полковнику, строго произнёс старший по званию, нашёптывая что-то супруге. Место, как уже было сказано, нашлось, а вот Василий Владимирович изволили принять их в довольно-таки неожиданном помещении, в камере подземной тюрьмы под Кремлём. Супруга Самойлова вышла в другую камеру, консультировать некую леди, которой от чего-то тоже нашлось место в угрюмом и холодном месте. Так что распекали его шефа без посторонних глаз. И увы, было за что распекать, с тоской сжалось сердце. Вам что было приказано, рядовой, ерился над ним ротмистр. Ходить из бара в бар и требовать выпить за штаб с ротмистром Делара, а вы вместо этого изволили геройствовать. И надо сказать, он был в нешуточной ярости. а сидящий за его спиной господин полковник смотрел не менее хмуро. Правда, часть отвратительного настроения его сиятельства можно было отнести на собственноручно сбритые усы, сразу же после того, как ротмистр доложил ему о реакции его величества на некое событие. «Шесть, шесть сантиметров усов без происшествий!» горевал тогда князь Давыдов, работая опасной бритвой перед крохотным зеркальцем. «Почти рекорд!» В общем, сочувствия и прикрытия от господина полковника можно было не ждать, так что пришлось выкручиваться самостоятельно. Я делегировал, доложил Ломов, стоя по стойке смирно. Делегировал, так точно, нанял людей, что прошлись по всем кабакам и пили за ваше здоровье, учусь быть начальником, желаю поступать на офицерские курсы. Запомни, рядовой, никогда не передоверяй важные поручения. А пить в кабаках это разве, осторожно уточнил Ломов. В первую очередь это приказ вышестоящего начальства, гаркнул ротмистр. Так я ж сдохну в третьем баре. О, я научу вас, как пить и не посадить печень, оживился князь Довыдов, приподнимаясь с топчана. Для этого надо всего лишь выпить натощак. Господин полковник, перебил его Самойлов, продолжая раздражённо смотреть на Ломова. Ваше сиятельство, прошу прощения, Но если бы Ломов выполнил приказ, то проснулся бы завтра утром живым и здоровым. Так он и сейчас жив и здоров, пожал плечами князь. Да, но необоснованный риск, заикнулся ротмистр, всё ещё хмуро глядя на рядового. Я же за него в ответе. У него мать со слабым сердцем, родные. А раз жив, то награждайте, строго приказал ему Давыдов. Так точно, господин полковник, вздохнул Самойлов, подошёл к Ломову и обнял. Риск, риск должен быть оправданным. Где бы я ещё огромного медведя поцеловал, пожал плечами рядовой. "М-да?" заинтересовался Ротмистр, отодвинувшись. Огромного со шрамами из шуйских, кивнул он в ответ меланхолично. Думал, расколдуется, ну как в сказках с принцами. "Рядовой Ломов", строго произнёс Самуйлов. "Мы не можем допустить, чтобы союзного князя целовал рядовой". Поздравляю с новым званием, Юнкер Ломов. Виват, выпалил уставное и радостное юноша. А из соседних камер громко загрохотали ложками по металлическим мискам. Спасибо, Ломов смущённо обернулся по сторонам. К званию чуть позже добавился орден Святой Анны четвёртой степени и торжественный бланк приглашения на императорский бал с аккуратно вписанным Михаил Андреевич Ломов и пустой графой для спутницы. Впрочем, туда легко поместилась сразу пара фамилий и имён. Владелицы которых, мадмозели Галицыны и Баюшева, визжали от радости и прыгали по диванам, совсем не в соответствии с своим титулом и родословным, а как самые простые девчонки. Правда, за то, чтобы вписать в билеты имя кого-то другого, рядовому эдекс десяток раз предложили какие-то несусветные суммы, должности и членство в советах директоров солидных компаний. но слышать вопли восторгов было куда приятнее и ценнее. Князь Давыдов, согласовывая ему два имени, отметил лишь то, что если у двух девушек на кухне ножи, то дело идет к резне, и очень советовал определиться. Господин ротмистр еще раз напомнил Михаилу, что у мамы тот один, но в целом все было просто великолепно. Что до денег, к ордену прилагалась некая сумма, в нулях которой юнкер сначала слегка запутался. Оказалось, что головы неких лиц по фамилиям Ли и Паундмейкер, в уничтожении которых он принимал участие, были весьма солидно оценены в мире. С учётом того, что Ломов в их убийстве был просто статистом и получил соответствующую усилиям долю, кое-кому отвалились и вовсе астрономические суммы денег. Заодно в тематических форумах, посвящённых конспирологическим теориям, мелькнули сообщения, что вся заваруха была устроена исключительно ради выманивания и убийства трёх мировых палачей, подставившихся, когда самовольно нарушили законы гостеприимства. А остальная кутерьма, мол, всего лишь блеф, потому никого и не наказали. К слову, популярная теория, как и всякая, которую высочайше одобряют к распространению. Истина же была проще и напряжённее: несмотря на помилование, благородные боялись. Боялись истова, укрепляли замки, скупали продовольствие и присылали императору щедрые дары. Возможно, это как-то связано с экзаменом на ранг. Силы подростка 13 лет, брата Самуйлова, высокую комиссию, которую составили уцелевшие восемь виртуозов, а объектом экзамена послужило хранилище под фундаментом разрушенного Сенатского дворца. Ломов присутствуя при этом слышал, что хранилище было класса "диамант". Также он слышал одобрительные жеденькие аплодисменты от комиссии и дикую суету людей в чёрных мундирах, хоть и с почтением, но буквально на руках вынесших посторонних с Кремлёвского подворья. Фёдору, так звали брата господина ротмистра, вручили перстень. Наверное, справился за отведённое время. Михаил Андреевич Ломов, юнкер и гусар, привалившись к колонне, отпил вкусное шампанское и посмотрел во двор Оливдийского дворца. На танцующие пары, его Катерина и Ирма изволили вальсировать друг с другом. Площадку вынужденно вывели под открытое небо, расчистив и подготовив под неё место, достаточное для людей и живого оркестра. В остальном же Левадия не могла похвастать ровными площадями, от дворца к морю начинался ощутимый склон, увитый дорожками. Идеально для неспешных прогулок и отдыха в раскиданных повсюду беседках. Зима и декабрь почти не чувствовались, ветра не было, так что стабильные 12-13 градусов тепла были поводом надеть меховые накидки, разве что ради красоты. А по серой глади декабрьского моря проходили белоснежные парусники. Хорошее место. Московский дворец ему понравился гораздо меньше, какой-то чёрный, холодный и без крыши. Да и наблюдать за людьми высшего уровня было интересно. Те, словно в самом деле звезды в терминах астрофизики, притягивали к себе спутников своим политическим весом, порой выдергивая из чужого окружения и создавали завихрения в толпе. И чем массивнее была звезда, тем мощнее был за ней хвост последователей. От колонны, с постамента можно было смотреть за всей бальной площадью и множеством тропинок ниже. Впрочем, не один он предпочел удобное местечко. Справа от него, встав за колонну, Разместилась немолодая пара супругов в дорогих одеждах и статусных драгоценностях. Они его не заметили, да и сам Ломов решил не напрашиваться на беседу, тем более что его вполне устраивали созерцание и вкус шампанского. Ты слышал, что князь Давыдов вновь набирает свой полк, строго спросил женский голос. Да, дорогая, ответил ей супруг с печалью, что вырабатывается за долгие годы брака. Когда точно знаешь, что за вопросом непременно последует поручение, которое придётся без всякого на то желания выполнять. Наш Гришенька играет на скрипке, им наверняка нужен скрипач в музыкальный батальон, напористо спросила дама. Милая моя, у князя нет музыкального батальона, вздохнул муж. Раз нет, значит, Гришенька возглавит. Что значит возглавит? всплеснул руками супруг. Да зачем Грише вообще идти в эти гусары? Потому что там сейчас все с горечью на недотёпу мужа произнесла дама. Шуйские, Юсуповы. Я разговаривала с Тамарой Андреевной, она сказала, что Гагарины и Шереметьевы уже отправили прошение её Витеньку, не сегодня-то завтра тоже запишут в полк. Одни мы, как всегда, упустим все шансы. Дорогая, мы же и так дружим с ними семьями. Собирается элита всей страны, а ты хочешь, чтобы наш ребёнок стал изгоем? Подняла грозный голос женщина. Я просто хотел сказать, что завтра этой блажи может не быть, страдальчески произнёс мужчина. Вы же знаете непостоянство князя Довыдова, а ведь там не малый входной взнос, любовь моя. Сколько? строго уточнили у него. 40 тонн золотом, чуть ли не возопили в ответ. Сколько? И только золотом, никаких переводов и векселей, часто задышали в ответ. Это сумасшедшие деньги. Мы заплатим, лязгнул уверенный голос. Сердце моё, а думайтесь, у нас что, нет таких денег? Есть, но они в банке под хороший процент, который обеспечит будущее нашему сыну, говорила мне мама, протянули в ответ горестно. Что? Что говорила вам эта свитая женщина, возопили в ответ. Что вы ж лоп? Я просто желаю спасти нас от финансового краха. От краха нас спасут знакомство сына приземлённый вы человек, фыркнула она. Вы ничего не понимаете в делах, мой любимый скопидом. Я желаю, чтобы вы как можно быстрее переговорили с князем Давыдовым, приказом не подлежащим обсуждению, подытожила сиятельная дама. В прошлый раз, когда я с ним разговаривал, вы просили меня месяц не появляться дома. От вас несло женскими духами. Я же объяснял вам, это перенесло от Давыдова. А как же помада на воротнике? Вот видите, словно это была её вина, возмутился говоривший. В этот раз потерплю ради сына, сухо ответили ему. А думайтесь, душа моя, я справлялся у банкиров, они говорят, столько золота может и не сыскаться. Пусть только посмеют, добавились в женский голос нотки ярости. Пусть только посмеют не отдать нам наше золото. Тише, дорогая, на нас обратил внимание цесаревич Константин Дмитриевич, и, кажется, он идёт сюда, испуганным голосом пропел мужчина. Юнкер Ломов присмотрелся, действительно, из числа людей перед дворцом выделилась личность огромного политического веса, окружали которую как бы не полсотни человек, и теперь вся эта масса небесных тел государственной вселенной двигалась ровным счётом на них. Оправь причёску и втисни живот, с шипением распоряжались за колонной. Но переживали они зря, потому что цесаревич направлялся не к ним. Он шёл прямой линией к юнкеру Ломову, заранее встретившись взглядом и им же указав на удобное место для разговора в стороне от колоннады. Ломов обернулся, не нашёл куда поставить бокал и как был направился навстречу его высочеству. Встреча с высшим светом не была для него первой и даже не входила в десяток Многие старались заговорить с молодым человеком, у которого оказались выходы как на князя Давыдова, так и как они полагали, на первого советника империи. Впрочем, обычно хватало пары намёков, что это не так, и беседа ограничивалась похвалами его храбрости и приглашением навестить их дома в любое удобное время. Запомнить бы все имена это оказалось самой сложной По счастью, к беседе подключались девушки и сильно помогали, забирая часть беседы на себя. От того неловких моментов почти не было. Ну, кроме тех из них, когда Ломов начинал вглядываться в лица людей, обнаружив в них нечто общее с персонажами его снов. Такие собеседники сами быстро закругляли беседу, вспоминая срочное и очень важное дело где-нибудь в другом месте. Сейчас понятно, Кате с сырмой вряд ли смогут его спасти. В случае, что просто так без позволения к Цесаревичу не подойти, а девушки ему не представлены. Юнкер Ломов на всякий случай обвёл зал взглядом и наткнулся взглядом на ротмистра. Тот с лицом, как у кота при работающем пылесосе, танцевал стёпший. Рядом выводила пируэт его супруга со своим отцом, таково было наказание, назначенное Самойлову за все переживания, которые испытала его жена. Весь новогодний бал им предстояло быть такими парами без права сбежать. Хотя господин Ротмистр уже пытался спрятаться за дуэлью или ещё какой приятной неожиданностью, где можно будет отделаться от танцев простреленным плечом. У него был с собой блокнотик с именами, по которому он целеустремлённо выкликивал танцующих, публично требуя извинений. Но те мирзавцы такие сразу же извинялись, чем всё портили. А не надо было сжигать Кремль и всех пугать. Пыды тоже ломов, увидев цесаревича в каких-то трёх шагах. Рослый как отец, с упрямым подбородком, аккуратно зачёсанный набок лакированный причёской, в чёрном в полоску костюме с бабочкой, цесаревич по наблюдениям юнкера на бале гораздо больше работал, чем развлекался. Вместе с братьями из которых ломов знал только Сергея Дмитриевича, Они открыли бал до в первый танец с выбранными ими леди из числа незамужних и высокородных. Но на этом всё веселье для Рюриковичей закончилось. Потянулись бесконечные переговоры в беседках, разделённые вынужденными паузами, когда приходилось выйти к людям и убить десяток минут на светские беседы и пару тройку заготовленных острот. Уж больно тяжёлое у империи было время, смуту нельзя взять и забыть, а помилование, ни индульгенция, Люди переживали, а людей следовало успокаивать. Вернее, Ломов хотел думать, что ситуацию пытаются замирить, а не решают, как и кто будет рвать княжество заговорщиков на части. Ваше высочество, низко поклонился юнкер с бокалом в руке. Юнкер Ломов покровительственно поприветствовал его лёгким наклоном головы. На слыша на вашей храбрости, благодарю ваше высочество, кланялся Ломов, по привычке, зная, что это обычно ненадолго. Раз пришлось стать чем-то необычным на этом балу, то приходилось терпеть и внимание. Так что пару секунд и можно будет вновь сидеть с шампанское, дожидаясь праздничного салюта. Говорят, залпы будут прямо с парусников. Сосаревич жестом отослал светских прогуляться в стороне, вызвав лёгкое удивление. Наверное, его устали быть адеквай редкостью, в которую разве что пальцем не тыкают. Словно угадав мысли, с сочувствием произнёс Сосаревич: Я благодарен высоким господам за внимание к моей скромной персоне и горд знакомством с ними. Вы забудут о не вас практически моментально, хмыкнул Саревич. Вы же дня обманываетесь приглашениями. Не советую. Рискуете попасть в крайне неприятное положение, если придёте на порог к какому-нибудь князю. Ломов вопросительно поднял бровь. Приглашение ведь не вам, а вашему покровителю. Но кто вы такой в самом деле? Иронично посмотрели на него. Безродный, неодарённый. Я юнкер лейб гвардии гусарского его величества полка, ваш высочество. Когда давыдов наиграется с полком, наберёт в него всякой швали, а затем в сердцах разгонит всех после очередной пьянки, как было уже не раз, вздохнул цесаревич. У вас останутся только враги. И мне скверно говорить об этом, глядя на перспективного и храброго юношу. У меня есть друзья, ваше высочество, сдержанно поклонился Ломов. Кто? Шуйский, повернувшись к танцующим, Цесаревич небрежно указал взглядом на массивного парня, неуклюжим медведем в танцующего возле девушки в закрытом платье. Вернее, неуклюжесть та была отражением невероятной опеки над зажатой и скованной в движениях леди, будто боящейся всех вокруг и своего кавалера как бы не в первую очередь. Борецкий кивнул подбородком Константин Дмитриевич в сторону молодого мужчины, вальсирующего весь вечер со старшей родственницей, стройной, высокой и прекрасной, той самой зрелой женской красотой, от которой иные юные леди исходили завистью и шипением в спину. Надо сказать, княгиню Борецкую уже не раз и не два пытались увести на новый круг танцев весьма представительные господа, но эта пара тоже никогда не менялась. кнеже чем вы не интересны, вы об этом и сами знаете. Самойлов, вы полагаете, дружбой те квартиру и машину, которые он на вас записал, иронично посмотрели на юнкера. Для него это такие гроши, как для вас бросить монетку нищему. Эти люди из мира совсем других капиталов, вот враги. Врагам нет дела до вашего социального статуса, юнкер Ломов. Я слышал, вы получили наградные деньги за великого ли Да, ваше высочество, слегка заторможенно произнёс юноша. Клан Ли узнал всех получателей премии, буднично подчеркнул царевич. Они непременно будут мстить, жестоко, показательно. Ещё есть родственники погибших в недавнем инциденте. Они не дотянутся до княгини и первого советника, но отомстаться на простом человеке, боюсь, у горечих голов хватит лихости на такой поступок. Постараюсь беречься, Ваше Высочество. Благодарю за предупреждение. Да, беречься вам стоит, повернулся Цасаревич к танцующим. А вот эти девушки слева от музыкантов, они ведь пришли с вами, верно, Ваше Высочество? Красавицы, одобрительно кивнул Константин Дмитриевич. У вас отличный вкус, юнкер. Не надо благодарить, это факт. Приятно, когда такие очаровательные создания тоже выбирают вас, верно? сильного, храброго, богатого, с могущественными покровителями. Но всё меняется, когда покровитель и внезапно не станет. Это больно ломов, горечь сознания, когда родня повелит отвернуться даже от любимого сердцем, потому что он нищ и не имеет ничего, кроме врагов. Ваше высочество, при всём уважении, я не понимаю, к чему вы ведёте. Полагаю, я сделал достаточно намёков, и вы всё прекрасно понимаете. Посмотрел на него острый взгляд. Скажу прямо: я хочу, чтобы вы перешли ко мне под моё крыло, навсегда, навечно, вассальной присягой. Вас не удерживают у самого ничего, верно? Кроме моей чести и службы вашему высочеству, непреклонно произнёс сломов. Честь, служба, всё это ерунда. Есть только целесообразность. И не смотрите на меня так строго. Когда вас выпнет Самойлов, наигравшись, когда бросят девушки под влиянием родни, когда спустит собак вся эта благородная сволочь, зазывавшая в гости, о чём вы тогда подумаете? О чести? А вам кто-то давал слово, что это всё навсегда? Вы Ломов всего лишь забавный простолюдин на их праздники жизни. «Очнитесь, этот мир жесток к легковерным и наивным, этот мир конкурентен, и только человек амбициозный может достичь в нем успеха. А вы, кем вы себя видите через год, через пять, через десять? Вечным юнкером? Потешным солдатиком среди одаренных? Жертвой шуток графов и княжичей, которая не сможет и ответить? Дедовщину вы просто не переживете!» Хватит, я и так потратил на вас слишком много времени, чтобы этого не заметили. У вас остаётся два выхода, ломов. Либо ничего не меняется, и ваши покровители избавятся от вас немедленно, заподозрив нас в сговоре, либо я дарю вам город. Внимательно смотрел на него Цесаревич. Целый город. Титул графа, место, где вы можете жить с вашими жёнами и детьми. Уважение, статус равного для этой благородной взвеси. что поднявшись вверх гнёт на солнце за личный высолитет за то, что вы заслужили, чёрт подери. Мне нужен человек-победитель господин Али. Мне нужен победитель этой смуты, и мне необходимо право быть причастным к общей победе. Увы, я не был в столице, когда всё деялось, и меня обходят. Вы нужны мне, я нужен вам. Не разочаровывайте меня. Я считаю вас умным человеком. Город покровительства, девушки, деньги, статус всё это ваше, берите. Самойлов, он забрал вас у прежнего нанимателя, вы бросили работу, взяли отпуск, бросили, вы туда не вернётесь. Вам предложили условия лучше, и вы ушли. Потому что это цилисаобразно. Так же цилисаобразно перейти на новую должность, к новому нанимателю, на этот раз навсегда. Протянул к нему раскрытую ладонь, Цесаревич. Юнкер растерянно обернулся и увидел Самойлова, неотрывно глядящего на него из толпы танцующих. Смотрит, хмыкнул принц с иронией. Он не может предложить вам то, что предлагаю вам я. Никто не сможет. Постарается напакостит, это верно. Он же не из благородных, вы знали. Значит, способен врать, обманывать, манипулировать людьми. Самойлов просто так не оставит вам переход, но ничего открыто сделать не в состоянии. Руки Ломового и Цесаревича встретились в крепком рукопожатии. Однако мы кое-что можем сделать, чтобы ваш прежний наниматель о вас забыл, заговорщическим тоном произнёс Константин Дмитриевич. Я дам вам одну вещь, и вы положите её в место, где недавно бывал Самойлов. Забудете там, а дальше мои люди её найдут. Не беспокойтесь. Это очень косвенное доказательство. Самойлову ничего не будет. Мы же приличные люди. Но мы дадим ему достаточно суеты, чтобы он потратил на неё свою ненормальную энергию и не мешал вам жить. Договорились. Это вещь при вас сделать сегодня? Задрожал в волнении голос Ломова. Цесаревич мельком глянул на свой левый нагрудный карман, но тут же посмотрел серьёзным и одобрительным взглядом. Не стоит торопиться. Я держу своё слово. Сначала вы примите присягу и получите свой город. Самойлов не настолько важен. Ленивым жестом Цесаревич подманил официанта с бутылкой вина и двумя бокалами. Один бокал вручил собственнаручно Ломову, второй взял сам. Шампанское пришлось убрать на поднос. Поздравляю с верным решением, поднял Цесаревич бокал, предлагая чокнуться. на что Юнкер коротко плеснул содержимое своего бокала Константину Дмитриевичу в глаза. А пока тот ошеломленно пытался проморгаться, подхватил тяжелую бутылку с под носа и обрушил ему на голову. В наступившую тишину, охватившую небольшой пятачок площадки, стремительно ворвался Самойлов, на ходу снимая камзол и накидывая его на лицо, рухнувшему на землю цесаревичу. У него в левом кармане. Холодно произнес юнкер Ломов, отставив пустой бокал на поднос ошеломленному официанту и забрав свой собственный обратно. Кто-то заполошно вскрикнул, а с границы танцплощадки к гусарам рванула дворцовая охрана. «Обыскать!» — рявкнул на них Самойлов, указывая на лежащее тело. «Лицо не трогать!» — стегнул он голосом потянувшего на брошенный камзал человека. «Что происходит?» Несколькими секундами позже объявился рядом Цасаревич Сергей Дмитриевич, прибывший на женские крики и панику. Нашёл, азартно произнёс охранник, достав из левого кармана аккуратный кожаный чехол с металлической застёжкой. Клацнул металл, и на свет показалась длинная серая лента, довольно старая на вид. Недоумённо глянув на находку, охранник всё-таки стёрнул пиджак с лица обыскиваемого. И в ступоре уставился на залитую кровью голову Цасаревичи Константина. "Я не хотел", вздрогнув всем телом, испуганно поднял он взгляд на Сергея Дмитриевича. "Что случилось с моим братом, Самойлов?" напряжённым голосом произнёс Цасаревич. "Вину ударила ему в голову", меланхолично ответил тот. "Вы посмели поднять руку на нашу кровь?" не отрывал взгляда Цасаревич от серой ленты в руках охранника. «Я способен и на такое». «Вам не будет пощады, Самойлов». «Делара». «Что?» — повернул Сергей Дмитриевич голову, не отводя глаз от ленты. «Не будет пощады», — согласно кивнул господин ротмистр. «Но, Делара, думаю, надо отправить меня в ссылку к деду до суда, как вы полагаете?» «Полагаю, это полностью соответствует моменту, Делара. Ленту я изыму», — повелительным жестом приказал он охраннику ее отдать. Медик, крикнул он и через людское волнение, собирающееся в десятки метров от происшествия, тут же протолкались трое с носилками и чемоданчиком. Правда, в лицо тут же получили шипящую команду Цысаревича перевести Константина Дмитриевича в глубокий сон и ни в коем случае не исцелять. Мы ему брату сделалось дурно, господа, с улыбкой повернулся Сергей Дмитриевич к людям. Прошу вас, выпейте за его здоровье и развлекайтесь. Он присоединится к нам снова, как только сможет. И окружающие охотно последовали совету, потому что не было ничего, что не могли бы исцелить приданные к торжеству медики, разве что кроме того, что им запретили целить прямым приказом. "Я в ссылку, дорогая", отправил Самойлов воздушный поцелуй через головы толпы. "Ты всё-таки нашёл способ сбежать?" возмутилась княгиня Черниговская, глядя на спешно уходящего мужинька. А тут только шаг ускорил. Ломов осознал себя, наверное, только через десяток минут. Целым невредимым, стоящим на пустынном пятачке, под любопытным взглядом людей, что шастали туда-сюда, явно дожидаясь, пока юнкер придёт в себя. И немудрено, шёпотом уточнив, что ему предложили и узнав ответ, Цасаревич Сергей Дмитриевич подарил Ломову блашиху. За храбрость и честь. Забавно, что в Балашихе Ломов не так давно снимал квартиру, и вот за неполный месяц добился того, что вновь придётся туда переезжать. Подрагивающими руками юнкер поднял всё ещё почти полный бокал шампанского и опустошил его. Поздравляю с наградой, граф, раздался весёлый мужской голос со стороны. Можно ли надеяться, что теперь пропадут пробки на выезде из города? Безусловно, серьёзно кивнул Ломов. И как вы планируете этого добиться, иронично добавили с другого края. Так же, как на Месницкой улице поднял новоиспечённый граф взгляд на обступившую его толпу. Я возьму с нами полка и пройду по улице. Сдержанный одинокий смешок утонул в мёртвой тишине, а люди принялись деловито расходиться, даже разговорами не касаясь Месницкой, где начисто срезало фасады, но добавилось по полосе в обе стороны. «Вот видишь», — торжествующе произнес со спины знакомый голос женщины в возрасте. Ломов обернулся и заметил возле колонны давешнюю супружескую пару. Правда, вид у мужчины был ныне вовсе ошеломленный, потому что видеть, как цесаревича бьют бутылкой по голове, а потом получают за это город в ближнем Подмосковье, любого выбьет из колеи. «Им сейчас все позволено», — шипела супруга, одновременно кокетливо улыбнувшись юнкеру. «Сегодня же свяжусь с его сиятельством», промокнул платочком лоб мужчина. «У нас как раз недоигранная партия в преферанс. В пух и прах проиграюсь, в пух и прах. Потом напьемся, всю ночь будем ходить по салонам. Трактир сожжем, как в юности. Бабы, драки. Все-все стерплю ради Гришеньки». Огромный опен-спейс колл-центр, занимающий половину этажа делового центра на северо-западе Москвы, Замер в почтительном молчании. Милькали огоньки входящих вызовов, на которые никто не отвечал. Гневалась программа Дозвончик, моргая красным и требуя продолжить работу, но гарнитуры сотрудников лежали на столах. Где-то там, в недрах информационной системы, неумолимо падал коэффициент полезности работников, решительно сказываясь на премиях и общем заработке за месяц. Однако сегодня повод стоил того. Стояли в проходах люди, выстроившиеся широкой дугой, пододвинулись на краешек кресел их коллеги, чтобы быть поближе. А в центре их внимания, запрокинув голову, с большим пузом, охваченным подтяжками поверх полосатой рубашки, его грознейшее величество, целый заместитель генерального директора, дистанционным пультом самолично и с азартом настраивал большой подвесной телевизор. Вот, новости, первая кнопка. Поймал шеф нужную передачу. и решительно вывел громкость на максимум. В восстановленном Андреевском зале прошли первые награждения строителей, меценатов и деятелей искусства. Вещал хорошо поставленный голос диктора, озвучивая сочную картину из высоких чертогов, сияющих свежей позолотой и белым мрамором. Его величество высоко оценил их роль в реконструкции Большого Кремлёвского дворца. Среди награждённых главный архитектор Москвы, мэр города и министр строительства Вседовласые и уважаемые люди на экранах с поклоном приняли резные лакированные шкатулки из рук государя и удостоились крепкого рукопожатия под аплодисменты иных награждённых, выстроившихся линией за их спиной. За особые заслуги, честь и храбрость в защите Отчизны его величество лично вручил город Балашиху в руки юнкера Лейб-гвардии гусарского его величество полка. Пафосным тоном сопровождались слова картинку с молодым офицером, на которого государь рукоположил графскую ленту. Вы мне случайно не снились? мог бы прочитать кто-то по губам задумчивого юноши, внимательно изучавшего близкое лицо государя. Но передача заглушила его слова голосом диктора о традициях вручения городов за верную службу и перспективных кадрах, которые непременно приведут молодой город к процветанию. А взявший общий план камера не допустила, чтобы дрогнувшие на ленте руки императора попали в кадр. Зато добавили, что к городу его величество прилагает миллиард рублей на благоустройство и развитие транспортной сети. Так это же мишка Ломов, ахнул женский голос, рассмотрев награждаемым бывшего коллегу. И Open Space тут же загудел взволнованным, ошарашенным и потрясённым ульем. "Ну-но", грузно окликнул всех зам генерального, заставив притихнуть. "Яхта Цасаревича Константина Дмитриевича, пропавшая во время шторма, найдена в ветвях деревьев Крымского природного заповедника", пробормотали новости, но шеф выключил экран. После чего повернулся к коллективу и посмотрел на него с гордостью, будто бы родному сыну повязали ленту графа. "Прошу без фамильярностей, коллеги". Действительно, вместе с нами год работал его светлость граф Ломов Михаил Андреевич, ценный сотрудник и исключительный душевности человек, выговорил зам генерального с чувством. Удивлены, коллеги переглянулись, отражая вовсе даже не удивление. Там было что-то созвучное слову "охра", ну или "полное прекрасно", у тех, кто знал Михаила Андреевича поближе. А я вовсе нет, коллеги. Решительно рубанул ладонью шеф с превосходством глядя на сотрудников. Многие не знают, но у высокородных и уважаемых семей есть традиция воспитания молодёжи в жёстких, бескомпромиссных условиях, без скидок на происхождение и титул. Только в таких рамках закаляется личность, формируется стальная воля и пробивной характер. Вкладывал шеф в слова всю свою уверенность и энергетику. Публика всё ещё отходила от картинки на экране, и с жадностью сы причастие к великому ловило каждое его слово. А какая у нас практика, а? Напористость, стрессоустойчивость, умение продать. Вы видели показатели продаж Михаила Андреевича? Я видел, господа, и уже тогда, недели, месяцы назад, не сомневался, но и послабления не давал. Подотожил он со значением. Что-то в Ломове такое было, ныне признавал каждый, кто встречался с ним. Вернее, признавал задним числом, потому что никогда не задавался раньше этим вопросом. Вот, например, аристократическая привычка оттопыривать мизинец, распивая горячий кофе. Она ведь как раз из их числа. Но, конечно, юноша был добр без меры, с этим соглашались все. А дамы так и вовсе смахивали слезинку с глаз, шепотом припоминая любезно придержанные двери лифта. Шеф терпеливо дал выговориться, устанавливая на экран прежнюю картинку, бесконечно зацикленную корпоративную рекламу, замелькавшую ядовитыми красками по близкому потолку. Ну что, тайные принцы ещё есть? посмотрел он добродушно, вновь собрав внимание на себе. Люди неуверенно переглянулись, отражая улыбки по поводу хорошей шутки руководителя. Ну откуда среди них герои? Тогда за работу.